Часть вторая. «Но разве это не странно? Будучи двойником, она совсем не похожа на оригинал?» Невольно вклинилась я. Я просто не могла принять то, что сказал учитель. Не могла понять, как она была двойником, будучи женщиной с совершенно другой внешностью. Однако учитель спокойно продолжил объяснять. Термин «двойник» означает не только внешнюю схожесть. Особенно это касается древних времён, когда фотография ещё не существовала. И если широкая публика не знала, как Искандер выглядел на самом деле, то ей и не нужно было быть похожим на него. Да, но кроме того, возможно, что в её случае смысл совершенно другой. Вероятно, существуют примеры из Древней Месопотамии. Ты на 80% прав, сказала греческая душа, прервав учителя. Она признала, что была двойником Искандера. Самозванцы, замены, именно с такими людьми ассоциировал Class Faker. Однако оставшиеся 20% полная чушь. А именно ответ на вопрос кто. Твои умозаключения основаны на мотиве верны. Но до истины ты так и не добрался. Megafestion принадлежит моему брату, но я пользовалась им в время от времени. Брату? Я больше не желаю слушать твой бред. Ты позволишь, мастер? Выражение лица Фейкер говорило о том, что время вопросов и ответов подошло к концу. Что поделаешь? Хартлес медленно смотрелся Возмахнув фужем волосами, Аличной не против сражаться здесь. Затем он повернулся к проводнику рельсового ципелина. Однако в результате пострадает много местический глос. Несмотря на то, что я уже давно не в состоя в часовой башне, для меня, как для мага, это будет огромная трагедия. Может нам покинуть Пандемониум? Эгоистичный аргумент. Слова Хартлеса были просто возмутительными, потому что этот же человек убил троих, чтобы предотвратить расследование инцидента семилетней давности. и подверг нас всех опасности, призвав слугу и дитя Айнаш. Однако рядом с ним стояла слуга, поэтому его слова, какими бы вопиющими они ни казались, несли огромную силу. В Пантемониуме везде, куда ни посмотри, были мистические глаза. Каждая пара стоила целое состояние, и аукцион только что это доказал. Мне даже не хотелось представить себе, какой катастрофой может обернуться сражение в этом помещении. «Мы будем рады», — кивнул проводник. И вагон в ту же секунду пришёл в движение. Потолок пандемониума широко распахнулся. Наверное, это был люк для перемещения тяжёлых грузов. В ночном небе виднелись несколько мерцающих звёзд. Поблагодарив проводника, Хартлес повернулся к гостям. «Что будешь делать, овец? Ты со мной?» Все ещё скованное магией Хессири девушка помотала головой, отчего её розовые хвостики качнулись из стороны в сторону. «Мне и здесь хорошо». И я работала с вами только ради займа, не так ли? Теперь же в столице Лё факультета политики, а я, наверное, с готовностью всем расскажу. Кем бы вы ни были в прошлом, я больше не собираюсь участвовать в ваших тёмных делишках. Ах, меня отшили. Фейкер взяла Хартлесса за руку, на что он отреагировал вздёрнутой бровью и с лёгкостью сопрыгнул на крышу. Вперёд. Учитель, который всё это время был прикован к инвалидному креслу, ржал подлокотники и наконец-то встал на ноги. Разумеется, и его раны не исцелились, должно быть, он, как и молвинд, заменил свои нервы магическими цепями. Учитель сосредоточился так сильно, что на его лбу выступил бильный пот. Каулес, Грей, за ними. Но учитель, понимаю. В отличие от Каулеса, который явно был не в восторге от этой идеи, я лишь кивнул. Возможно, это придало юноше уверенности, потому что он тоже шагнул вперёд. Мы обхватили учителя за талию. И я прогнала устиль в своё тело. Мы оказались на крыше вагона. Стоявший перед нами Хартлесс раздражённо обернулся. "Я правда считаю, что с вашей стороны было бы мудро просто дать нам уйти. Как я уже сказал, убийство лорда здесь и сейчас не входит в мои планы. Я не могу этого допустить", сказал учитель, склонив голову от боли. Я постаралась приземлиться как можно мягче, но все силы его израненного тела явно уходили только на то, чтобы просто стоять на ногах. «Вы так и не вернули мне то, что украли!» «А, я понял. Да, так оно и есть. Поскольку призов состоялся, мне она больше не нужна». Мужчина извлёк из недр пиджака кусок старой красной ткани и разжил пальцы. Ветер принёс её прямо учителю в руки. Поджав губы, он внимательно изучил реликвию, после чего аккуратно завернул её в чистый носовой платок и убрал в карман. «Я хочу обсудить кое-что ещё!» «С удовольствием поболтал бы с вами!» «Но боюсь у меня мало времени». «Я не с вами говорю». Решительно покачал голову учитель. «А с тобой, фейкер?» Он обратился к ней по названию класса не гефестион, а фейкер. «Я ведь уже сказала, что не желаю слушать твой бред». Не дрогнув перед лицом слуги, которая даже не пыталась скрыть свою враждебность, учитель продолжил. «По твоим словам, я ошибся на 20%. Также ты сказала, что иногда пользовалась именем своего брата, «Значит, ты его близнец!» Пальцы Фейкер дёрнулись, её волнение не осталось без внимания. В древности не было ничего необычного в том, чтобы достойно воспитывать одного ребёнка, а второго отдать на попечение тёмной магии. Тем более, что Олимпиада, мать Искандера, была ярой последовательницей культа Диониса. Изначально мать велела мне приглядывать за ним. Я вспомнила то, что она сказала мне в пещере. Мелвин тоже говорил об этом, и она сказала, Олимпиада отвечала за все важные ритуалы в Македонии. Если так, то какое значение имела ребёнок, которого воспитывала мать Искандера? Имя Гефестион уже давно кажется мне странным. В Греции обычному мужчину традиционно нарекли бы Гефестом, но стоит только взяться за создание производного от имени Гефестион, как полы происхождения становятся расплывчатыми. На самом деле существовала даже царица Амазона, которую звали так же. Согласно одной теории, Гефестион означает «тот, кто приносит дар богам». Должно быть, он интересовался этим уже очень давно. Когда дело касалось героической души Искандэра, его истории жизни, взгляд учителя всегда становился отстранённым. Обращаясь к давно минувшей древней эпохе, он превращался в Йонса, которым когда-то был. Поэтому я могла сказать наверняка, чтобы достойно нести бремя власти, правителю нужны подчинённые, которые никогда его не предадут. Меня удивительно, что Олимпиада, стремявшаяся сделать Искандэра единственным царём, Попыталась воспитать верного вассела с малых лет. Думаю, таким и был твой брат. Заткнись!» Взбешённая героиня схватилась за меч, но её громогласный удар не достиг цели. «Ад! Ха-ха-ха! Вот он я!» Питав магическую энергию из окружения, ад видоизменился. Ограничитель первого уровня был снят. Когда я едва успел отзащитить учителя, большой щит, в который превратился ад, неистово содрогнулся. Удар был невероятно сильным, но щит словно обрушился весь гнев героической души, и казалось, что моё тело вот-вот расплавится. «Прость играй!» «Я в порядке!» Не опуская щит, я уверенно произнесла. «Всё нормально. Можете смело говорить всё, что хотите». Я почему-то поняла, чего мой учитель пытался добиться. Хартлис сказал, что командные заклинания можно использовать лишь три раза, одно уже ушло на то, чтобы призвать фейкер. Поэтому в его же интересах не прибегать к ним как можно дольше. Поэтому учитель и провоцировал Фейкера. В отличие от обычного фамильяра, героическая душа обладает личностью, из-за чего контролировать её может быть очень сложно. Но в то же время мастер лучше кого бы то ни было знает, как обращаться с героической душой. Сказав, что Фейкер вероятно был двойником Аскандера, я имел в виду не внешность. Учитель вновь вернулся к этой теме. Период, также известный как эпоха богов, уже подходил к концу. Но магия всё ещё оставалась мощной. Настолько, что считалось волшебством, у могущественных царей всегда были жрецы и волшебники, способные защитить их от проклятий. В древней Месопотемии существовал даже ритуал создания замены. Какого-нибудь фермера назначали царём, по всей видимости, чтобы отвезти несчастье. Как только опасность миновала, замену убивали. Замена царя — ритуал, отводящий беду. То есть вы имеете в виду... Эта женщина не просто двойник. «Она что-то вроде магической замены», — заявил учитель. «Довольно!» Движения Фейкер стали заметно быстрее. Она обогнула мой щит по внешней стороне вагона. Невероятная подвижность позволяла Фейкер практически игнорировать законы физики. Её скорость была настолько огромной, что даже мои усиленные глаза не могли уследить за ней. «Я не успею». Но в следующий миг её тело накрыло сеть из молний. «Что?» «Ха-ха! Похоже, у меня всё-таки получилось!» Пореждя, чем появиться на аукционе, Каулес заранее установил ловушку. Между его пальцами мелькали разряды тока, поток электричества, словно нить паутины, протянулся через всю крышу вагона, целиком опутав тёлу героической души. Объединив магическую энергию моего тела с приработанной батареей, я усилил свою власть над гальванизмом. Тренировки с учителем пошли мне на пользу. Это было похоже на эксперименты Гальвани, которые также легли в основу знаменитого романа о докторе Франкенштейне. Биоэлектрические явления вдохновили его учителя Каулеса на разработку подобных магических искусств. В каком-то смысле это достойно было называться современной магией. "Исполненный напряжения и присущих ему превосходстве и гордости, Каулес произнёс. Думо я назову эту технику Душа ищём молния, искусственное древо". Фейкер приоткрыла рот, и её губы изогнулись в улыбке, словно она собиралась что-то бормотать. "Грей, она поглощает магию!" Голос учителя толкнул меня вперёд. Я быстро изменила форму своего оружия и нанесла удар под косым углом. Как он и сказал, Фейкер не стал атаковать и сосредоточилась на поглощении магии вокруг неё. Энергия первобытной батареи неизбежно высвободилась, но её встретила совершенно иная магия, сосредоточенная в телегероической душе. Она окутала высоко поднятый меч воительницы, который отразил мою атаку. В результате столкновения возник мощный порыв ветра. Однако меня привело в ужас не силу удара, а огромное количество магической энергии, которая была в него вложена. «Это было... очень опасно!» – закончил учитель. «Грей! Каулес! Ана Мак!» – Каулес моргнул. Похоже, юноша не мог поверить тому, что услышал, и его глаза широко распахнулись, словно говоря, что он был готов к сражению с героической душой, но эти слова стали для него полной неожиданностью. «Мак времён Искандера!» произнёс Кауля с приглушённым голосом. «То есть маг из эпохи богов? Если хочешь стать магической заменой, то проще всего быть магом самому. Причём из эпохи, когда магия считалась гораздо более многогранной». Подняв взгляд на Фейкер, учитель продолжил. «Олимпиада, которая мечтала, чтобы её сын стал царём, должно быть подумала при виде близнецов. Если мальчик станет генералом, а девочка магом, то у него появятся верные слуги». Логично предположить, что она хотела как можно скорее предоставить сыну надёжных знатаков военного дела и искусства магии. Неудивительно, что эти дети так высоко ценились. Олимпиада считала, что из них получится идеальный генерал и маг, поэтому их начали готовить, обучать и тренировать для служения царю. Я заблуждалась. Хотя правильнее было бы сказать, ошибалась. После нашего первого сражения я просто подумала, что она была генералом, сражавшимся рядом со Скандаром, развев врагов мечом на поле боя. Среди многотысячной армии Искандера Гефестион считался единственным генералом, чьё имя сияло ярче всех. Но если на них Гефестион и двойник царя... «Хватит! Ад! Поглощай!» Затаив дыхание, я взмахнула косой. Будучи магом из эпохи богов, Фейкер способен с лёгкостью использовать могущественные заклинания. Это снизит наш и без того ничтожный шанс на победу до полного нуля. К счастью, она, судя по всему, не могла этого делать без магической энергии. но вместо этого её скорость стала ещё больше. «Ох, поразительно! Мне плевать на количество, но такое качество магической энергии редко увидишь в современном мире!» Я видела, что слова учителя привели её в бешенство. Иначе она бы не стала использовать тот же трюк второй или третий раз после того, как я лишила её магической энергии. Однако четвёртого раза не последовало. Забыв про магию, она вернулась к атакам мечом и начала наседать на меня с удвоенной скоростью.